Глава 9. Души. Стул угодил птицы в голову и мгновенно вырубил. Остальные на автомате натянули на глаза очки с ремешками, больше похожие на ремесленные, чем для боев. Для реалия Андервуда это нормально. Все хотят получать чуточку больше информации, чем враг. Удивительно вообще, что учитель с Гансом не использовали никаких артефактов в своей деятельности. Что-то Нику подсказывало, что им просто не хватало на это бабла, Или она заканчивалась раньше, чем эта парочка дебилов успевала его накопить? В зале поднялся женский крик, и тут же набежала куча охраны и окружила как их, так и птицелюдов. Те громко кричали. Ганс тоже орал во всю глотку в ответ, снабжая все это матершиной. Точнее, наоборот, матершину снабжал словами. Четырехрукие секьюрити от этого гвалта терялись еще больше. — Так, все, выводи этих уродов отсюда! — скомандовал начальник охраны и, взяв наши две группы в плотное кольцо, всех выпроводили наружу и громко захлопнули дверь. «Я тебя узнал! Ты подсос крысы!» – сузив глаза, выдал малиновый птицелюд. «Что же ты ему в глаза не скажешь про крысу?» – усмехнулся Ганс, держа руку наготове возле меча. Ник тоже поглаживал на балдашник, раздобытого еще в пещере клинка. Ручку он за это время успел поправить. «Как щеночек будешь защищать его и подставляться?» «Пока он шпилится!» – наклонил голову на бок собеседник, пропустив предложение об оскорблении сенсея. «С этой мелочью мы и сами справимся!» – пожал плечами лысый паренек. Раненый стулом пришел в себя и сел на бордюр, махая головой и промаргиваясь. Пока их трое куда еще не шло, но с четырьмя, хорошо экипированными взрослыми мужиками, это было проблемно. Но ведь их задача не победить, а продержаться до прихода учителя». Он видел, что птицелюды хоть и хотели их покромсать, но местные законы жесткие в этом плане, и всех четверых уже видела куча свидетелей. Если они сейчас изрежут двух молодых парней, то поднимется гвалт, тем более людей. Все прекрасно понимали, чем это может грозить. Это не цивилизованный мир, ориентированный на благородство и мораль. Тут не мучились вопросами, правильно ли вырезать нечистокровных людей. Все в несколько иной плоскости» как много требуется вырезать, чтобы семья убитого удовлетворилась количеством жертв. Ник хоть и не благородных кровей, но даже так птицеголовым грозил полицейский рейд. Поэтому драка началась молча, без всяких призывов и высокопарных слов, но в рукопашную. На них напрыгнули трое коренастых бойцов. Так уж получилось, что в этот раз против Ника был один. А вот Гансу не повезло, его сразу загасили. Парень сопротивлялся примерно полминуты. Один смог-таки зафиксировать руки нищего Ариста сзади, а второй принялся работать по корпусу. Все это было неважно, потому что Нику надо было вырубить своего, чтобы его точно так же не подмяли. Однако этот третий дядя птиц намеренно не спешил вступать в открытую драку и постоянно пятился. «Ах ты ж гнида!» Тянул время, пока дружки не закончат с Гансом. Как только Ник это понял, то сразу пошел в атаку. Пропустил слабый удар в плечо, но зато смачно заехал по уху этому трусу. Он был всей этой троицы самый легкий, но смог устоять и даже вырваться из захвата, чтобы отбежать еще дальше. Похоже, он понял каким-то образом, что они немного в разных категориях. Все равно оставлять эту падлу за спиной опасно. «Иди сюда, я тебе скворечник разукрашу», — сказал ему Ник. Они отдалялись от Ганса и пришлось притормозить. Противник тоже остановился. «Черт!» – он развернулся и побежал к дверям клуба. Сзади тут же затопали шаги. Ник махнул ногой, чтобы отогнать избивавшего ганца птицелюда. Тот увернулся. Был большой соблазн тыкнуть в них мечом, но закон действовал и в обратном порядке. Если за ганца еще могли заступиться родители, то вот убийство при свидетелях Нику не простят и отправят в лучшем случае на каторгу или того хуже – колонизаторам. Ган сохранил присутствие духа и, как только выдалась возможность, бахнул затылком в нос державшего. И оба заорали от боли. Птицелют от неожиданности, а смазливый компаньон Ника от контакта кожи с клювом. Лысая башка тут же закровила. Но дело было сделано. Они снова стояли друг возле друга. А пернатые дебилы отошли назад. Все вроде хорошо, но вскоре один из них что-то достал из карманов и быстро одел на кулаки. Беглого взгляда хватило, чтобы узнать костеты. Вот же урод, убить такими сложно, но вот вывести из строя ради бога. Удары особо не поблокируешь, все кости отобьют. И как назло, еще и четвертый очухался не вовремя и тоже встал рядом с нападающими. «Бьешь, как баба!» – сплевывая кровь на зубах, сказал малиновому птенцу Ганс. Но вместо того, чтобы окончательно их раздавить, Тот самый дохлый вдруг что-то прошептал на ухо бугая с кастетами. Он мрачно кинул взгляд в сторону входа в стрип-клуб и махнул остальным убираться. Когда они отошли, Ник повернулся к помятому красавчику. «Что это было?» «А, засали. Он вытер рукой нос и выругался. «Опять губу разбили! Гниды! Что им всем надо в лицо меня тыкать? Завистники херовы!» «И часто так бывает!» Спросил его Ник, когда они присели неподалеку на перила лестницы, уходящей вниз, так, чтобы видеть вход и не привлекать внимания. «В первый раз!» — гнусаво ответил Ганс, но, заметив его непонимающее лицо, пояснил. «Обычно я просто валяюсь и поднимаю шум, пока меня пинают». Он стер с костяшек грязь и вздохнул. «Задрало все это!» «Теперь хоть стало понятно, зачем парню вся эта канитель с приемчиками самбо? Надоело проигрывать!» «Что ж, стремление похвальное!» Надо будет посерьезнее его погонять. Но в одиночку против толпы дохлый номер. Но вдвоем теперь полегче будет», – приободрил его Ник. «Это да», – оскорился Ганс. «Видел, как этот птицехер заднюю дал? Поняли, что провалились. Врасплох не получилось застать. А что им Саймон сделал? Денег должен?» «Да куда там?» – хохотнул Ариста. «На учителя половина крайних охотится. Он покромсал народа знаешь сколько?» «Скорее всего, родственников вольнул их. Там не разберешься уже. Он же раньше на город работал в красных плащах». Ник присвистнул. Это было особенное подразделение полицейских магов с практически неограниченными полномочиями. Можно сказать, спецназ, только наделенный судебной властью. Туда был жесточайший отбор, и считалось, что эти ребята – защитники Андервуда, лучшие из лучших во всех смыслах. Особенно напирали на моральную составляющую. Но вся эта лобуда больше для среднего класса, чтобы было чем гордиться и бить пяткой в грудь. Этот электорат жил как у Бога за пазухой, нужно всего лишь родиться во внутреннем городе и жизнь обеспечена, им просто нассали в уши. А вот уроженцы окраин, и в том числе Ник, точно знали, какие это ублюдки. Ему пришлось увидеть как-то раз мощный бой между магами, и что-то там красный плащ не особо заботился о гражданских, снес мощными взрывами три дома. И ему ничего за это не было. Зато поймал преступника. Не всего, правда, а по частям. В их форму входит помпезный красный плащ, чтобы все сразу видели, кто перед ними, и не задавали лишних вопросов. На момент выполнения задания они могли бесплатно заселиться в любой гостинице или доме. Их счета оплачивало государство, а все торговцы и извозчики обязаны были им всячески содействовать. Больше всего в этом случае страдали бармены. «Вот это сюрприз!» – сказал Ник. «Что там такое? Тебя опять отмудохали!» – вышел повеселевший Саймон и не спеша подходил к ним. «Что за сюрприз? Ты о чем?» – переспросил он. «Проехали!» – отмахнулся Ник. «Сейчас куда?» – он посмотрел на тренера, будто впервые видел. Если честно, Ник не рад был услышать о таком прошлом. Прислуживать всякой мрази – такое себе. «Домой! Хочу поваляться, а завтра отправимся за баблом!» – произнес Саймон. «Опять все потратил?» – хмыкнул Ганс. «Ты за кого меня держишь?» «Значит, потратил», – подвел итог Мак. Ник смотрел в спину Саймона и размышлял, как поступить. Чувство отвращения поднималось в нем лавиной. Но в то же время, кто он такой, чтобы судить других? Сам, считай, просто существовал все эти годы. И замазался во многом дерьме, за которое в прошлом мире уже отбывал бы десятилетний срок. Он долго привыкал к новой деятельности – и что тут все по-другому. Но свой моральный компас старался держать в чистоте. В ситуациях, где либо ты совершаешь преступление ради выживания, либо умрешь, Ник не колебался. Но когда это была подлость ради подлости, тут простите, он этого не мог понять. Как и демонстративное упивание властью красными плащами. Выборные старейшины Андервуда употребляли слово «герой». Наши доблестные герои защищают город от вторжения сильных монстров. Герой такой-то навел порядок на переднем крае или усмирил бунтовщиков. Однако в народе их метко назвали мясниками, и это чрезвычайно бесило последних, что, впрочем, не меняло сути. Про них ходили самые ужасные слухи. детям внушали, что их плащи сделаны из человеческой кожи, придумывали сказки и настраивали против. Ник понимал, что большая часть из этого неправда, но нет дыма без огня. Огромная власть и сила, тем более магическая, любому могла снести крышу. Неужели Саймон такой же ублюдок? Нет, он и раньше не испытывал иллюзий на его счет. То, как он разделался с Глоком и глазом не моргнув, уже было первым звоночком. С другой стороны, варминг без спроса зашел на его территорию. Кто же ты такой? Сенсей или просто заматерелый преступник? Они вернулись домой без происшествий заскочив по пути в аптеку с алхимическим столом, где Гансу быстро убрали все синяки и заживили кожу. Это обошлось в коинов. К слову, на эти деньги можно было прожить около недели в бедном районе, питаясь не только грибочками и пучками зелени. Саймон заперся в комнате, они с Гансом остались сами по себе. Они потренировались, приняли душ и разошлись по своим комнатам. Глядя из окна на ночной потолок с синими звездами, он понял теперь, почему учитель выбрал такое расположение дома. Это было достаточно далеко от крайних, рядом люди и крысолюды. С последними, скорее всего, его что-то связывало. Ведь недаром их не трогали в том кратере. Да, цикали, но провоцировать драку или в открытую оскорблять никто не рисковал. Ник долго не мог заснуть. Так получилось, что сейчас на его пути стал этот полукровка. Хорошо это или плохо. Но уйти просто так он теперь не мог. Был выбор – либо остаться и отучиться, либо хитрости убить Саймона. У него хватит Экоинов нанять настоящего учителя, который будет уделять ему внимание и тренировать, а не вот это вот все. Денег у Ника предостаточно. Время шло. В Академию душ принимали до 25 лет. У него 7 лет на то, чтобы стать сильнее, а дальше… Дальше уже будет поздно. Если он упустит расцвет своих сил, то никогда не сможет выбраться на поверхность, сколько бы он ни отгонял от себя эту мысль, но ему тесно в четырех стенах, пещеры не предназначены для жизни человека, это аномальная ситуация, и всех спасал лишь чертов минерал. Как долго так может продолжаться? Раньше он старался не думать об этом, но навязчивая мысль маячила где-то на задворках сознания и постепенно оформлялась в смелую и глупую мечту. Время великих экспедиций давно прошло, и люди перестали искать выход, приняв решение обустраивать и улучшать то, что есть. Ник не собирался спасать миллионы жизней. Кто он такой? Мессии уж точно себя не считал. Это было его личное желание, которое он пообещал выполнить. И не только себе. С целью проще жить, а с великой целью можно не париться, что собьешься с пути или потонешь в самокопаниях и сожалениях. Банально, некогда будет, придется убивать. На утро они раскидались домашними делами, пополнили запас провизии, питьевой воды и снова забежали за заказом в ту самую аптеку на краю крысолюдского округа. В этот раз их целью были шалобрюхи. Особый вид монстров, предпочитающих запрыгивать на своих жертв, нужны были как раз их иголки. Ник пока не придумал, как устранить Саймона. В любом случае, это не должен быть честный бой. Пока что он принял решение собирать информацию о полукровке и не выдавать своей враждебности. «Ник, сегодня на душе встанешь ты», – предупредил его сенсей. «Хорошо», – немногословно ответил он Саймону. Они миновали последние посты с охраной и вышли в темные туннели. Со слов Ганса, их учитель хорошо ориентировался в темноте, и это действительно было так. Ник видел, как странно блестели глаза полукровки. Возможные зрения и слух ему достались от дурной крови крысолюдов. Основную часть пути они просто гулко топали по пустынным проходам. Любой шорох далеко разносился наперед, но это действовало и в обратную сторону. Угрозу они услышат загодя, если только это не притаившаяся в засаде тварь. Но тут у них мощное оружие, опять же в виде Саймона. Пещерный воздух был, как правило, без примесей и других запахов. Тут нет пыльцы цветов, ароматов зелени или земли. Он максимально стерилен. Феноменальный нюх сенсея среди такой пустоты вылавливал чужое присутствие. Этот фактник бережно отложил в копилку знаний и прикинул, что для экспедиции наверх ему пригодится кресолют другой. «Почти дошли», – бросил через плечо Саймон. Ганс сегодня непривычно тихий, витает в своих мыслях, да и в целом настроение у всего отряда мрачноватое. Шелобрюхом оказалась гигантская помесь лягушки и дикобраза, Тварь мимикрировала под каменистую местность и налетала из-под тяжка. Стороны! предупредил Саймон, и они разбежались, кто куда. Массивная туша сто 120 грохнулась неподалеку. Голова, как у амфибии. Своей жертвой она выбрала сенсея и, кажется, быстро пожалела. Длинный язык метнулся в его сторону с поразительной скоростью, но рефлексы Саймона были куда лучше. Он не только увернулся, но и успел достать меч и срубить мясистую липкую мерзость и отойти чуть в сторону, чтобы кровь не забрызгала его. Шелобрюх целился в голову, чтобы дезориентировать врага, но сходу потерял свое основное оружие. «Ник, заканчивай! Ганс, страхуешь!» – раздал команды Саймон. Мускулистые длинные ноги монстра разжались в прыжке, и он опять залетел в воздух, точнее, к стене. Дальше оттолкнулся от нее и к следующей по диагонали. Пытался убежать. Их отряд припустил трустой за жертвой. Все равно та скоро становится от обильного кровотечения. Так и произошло через десять минут. Шелобрюх вымотался. И настала очередь Ника показать себя. Он махнул мечом, пытаясь колющим ударом начать доминацию. Но земноводная уклонилась. Еще и классного пастью рядом с рукой. Он почувствовал кисловатый запах в перемешку с железом. Изо рта зверюги капала на землю кровь со слюной. Наконец Ник с широким рубящим движением смог достать до лапы мерзкой твари и постепенно закончил свое дело. Последний удар он загнал в черепушку осевшего на землю брюха и почувствовал едва заметное тепло, перетекшее в тело души. «Слабо, но сойдет», – прокомментировал Саймон. «Давайте, переворачивайте его». Они с Гансом ухватились за шипы на животе и, словно небольшой автомобиль, перекантовали тварь на спину. Затем тренер показал, какие иглы им нужны. «Те, что ближе к центру, вырезайте, и идем дальше». Они закончили минут за двадцать. Пришлось работать аккуратно, потому что малейший укол, и ты переставал чувствовать конечность. Эта штука действовала как анестетик и применялась для изготовления обезболивающих. Ник подумал, что им бы самим не помешала хотя бы походная аптечка, раз уж нет собственного целителя. Следующего иглобрюха сенсей сбросил огненным хлыстом с потолка, не став дожидаться нападения. Тварь закликотала и цепанула языком Ганса, того резко дернула за грудь и потащила вперед. Ник не растерялся и хладнокровным прыжком подскочил к пасти монстра и срубил мерзкий язык. Все повторилось с небольшим дополнением. Огненный хлыст Саймона не давал монстру ускакать. Вообще, это было одно из немногочисленных применений сенсея магии он почему-то старался с ней не чистить. «Это притупляет разум», – ответил он на данный вопрос. «Ты привыкаешь чересчур полагаться на сосуд, тогда как важнее твое тело. Какой-то шаолинь, но его дело. Хочет хардкора – пускай. С другой стороны, это как раз то, что необходимо Нику. При недостатке или полном отсутствии магии он должен научиться противостоять всему, в том числе и магам». По крайней мере, теперь стало ясно, почему он не пользуется артефактами, хотя те же очки ночного видения ему и даром не нужны. Иглы отправились в рюкзак. Ганс обмотал их промасленной ветошью, чтобы законсервировать и случайно не уколоться через ткань. В общей сложности они нашли и уничтожили пять таких зверюк. На это ушло порядка 15 часов. Попадалась и другая мелочь, но они ее не трогали. Иголки сами по себе были массивные, по килограмму точно весили и нести что-то еще сверх их задачи было накладно. На обратном пути Саймон разговорился, повеселел от улова и травил байки. О том, как и сам, начинал вот так же с малого. Ник жадно ловил каждое слово, ведь в них мог быть ключик его свободе. Они сдали трофеи и получили награду. Вышло 32 иглы. Ник с Гансом еле донесли груз и неплохо так пропотели. Саймон, естественно, шел на налегке и насвистывал себе. Они доплелись до дома но плюхнуться в кровать им не дал тренер, точнее ему. «Ну что, давай проверим мою теорию. Становись сюда. Скажешь, когда тебе станет плохо, понял?» Ник едва успел кивнуть, как полукровка крысолют схватил его за руку огненной плетью. Она коснулась предплечья и как сеть оплела конечность. Волосы тут же сгорели, но других повреждений не было. «Как оно?» Ник прислушался к внутренним ощущениям и честно ответил. «Терпимо!» Ган стоял, уперев руки в бока, и таращина на все это глаза. «Да вы чокнутые!» Заклинание убралось, и последовал второй удар хлыста. И снова ничего. Магия никак не наносила ему вред. Они так проделали пять раз. И на шестой он уже признался, что голова закружилась, и Саймон остановился. «Сегодня ты собрал пять мелких душ и без последствий заблокировал пять заклинаний». Сенсей похлопал его по плечам. «Твой сосуд пуст, но все равно использует души. Они просто откладываются не внутри, а на его стенках извне». «Это плохо?» – спросил Ник. «Магом ты не станешь», – откровенно ответил Саймон, а потом расхохотался. «Но задницу им сможешь надрать».